Глава 14. Новое оружие Как я и предполагал с самого начала, когда все достаточно близкие к порталам кубы были вынесены, продвижение землян сильно заметилось. Постепенно совокупные показатели других стран упали до 13 кубов в день, несмотря на наличие большого количества счетов. и более подготовленные войска, в то же самое время Федерация Земли смогла стабилизировать количество ежедневных атак на 16. Быстрее никак не получалось. До новых кубов нужно было строить дороги, да еще и при увеличении времени на перемещение уменьшался эффект нескольких призывов за один день, и, скорее всего, 29 кубов в день – было пределом Земля на данном этапе. Дальше будет еще меньше. Первоначально этого количества было определенно недостаточно, но с увеличением времени и вентона можно было расслабиться, а еще пару дней назад нам случайным образом удалось вынести еще один куб с экстрактором, но в этот раз кубы не перемешивались. Возможно, энергии в них оставалось не так много. Также в какой-то момент... было преодолено критическое количество захваченных кубов. Теперь, после уничтожения одного куба, даже если в нем не было экстрактора, земляне получали прибавку в еще один час ко времени ивента. Хотя количество моих войск в масштабе всего мира едва ли дотягивало до 15%, качество моих основных армий было лучшим. Кроме того, мной за токены заслуг Были куплены порталы во многих местах КВВ, что упрощало многие переезды. Более того, КОС вместе с судом и отделами аналитики и разведки сейчас выстраивали самые эффективные маршруты между промышленными или административными центрами Федерации Земли. Иной раз было удобнее доехать от места до места по дороге на планете «Земля», По крайней мере, 700 с лишним километров было меньше, чем несколько тысяч километров на КВВ. Так как для обмана империи дроидов я уже в сердце своем принял решение об использовании стратегии ослабления общей силы землян, чтобы силы вторжения были меньше в следующий раз, я уже начал постепенно свыкаться с ролью будущего всемирного злодея. В оставленных городах и промышленных районах мои люди из числа низкоуровневых бойцов и солдат начали загребать все, что плохо лежало, кроме частной собственности, разумеется. Хотя и машины мы тоже собирали и вывозили на КВВ. В первую очередь, конечно, меня интересовали станки и оборудование. Для этих целей я приказал задействовать только жителей моих деревень и моих местных подданных. Подданные из числа игроков не привлекались... чтобы было как можно меньше утечек. Кроме того, мы выносили серверные фермы и суперкомпьютеры, а также интернет-сети. Я был более чем уверен, что в следующей волне вместе с другими юнитами на Землю прибудут юниты удаленного взлома, которые были особенно эффективны в технологических цивилизациях. Я не мог заставить человеческую цивилизацию отказаться от интернета и сотовой связи. Все, что я мог сделать, это прибегнуть к актам вандализма, физически лишая землян части сетей связи. На данном этапе я не собирался давать землянам возможности исследования компьютерных технологий роботов. Еще не время, постоянно твердил себе я, удерживаясь от возможности изучить эти технологии и построить одно из влажных фантазий каждого современного мужчины – боевого меха. Лариса была крайне воодушевлена возможностью побывать на Земле. Особенно она была рада возможности отомстить ее обидчикам в линце империи дроидов, как одного из виновников падения ее мира. Поэтому она возглавила одну из армий захвата лично. К тому же ей очень нравилось лично управлять стареньким бензиновым Поршмакан, найденным в прекрасном состоянии в гараже у одного из коллекционеров. У Ареса никогда не было такой черты, как пустая бережливость. Автомобиль, он и в Африке автомобиль, говаривал Арес частенько. Пусть коллекционная стоимость практически неиспользованного кроссовера была достаточно высока, это не те деньги, на которые парень обратил бы внимание. Более того, он вообще редко обращал внимание на вещи, которые было затруднительно использовать в военном деле. Так машину получила себе Лариса. Ежедневно ей доставляли высокооктановый бензин в бурдюках, производили сейчас его лишь в одном месте на земле – в океане. Затем бензин, как и другие виды топлива, везли в танкерах на КВВ, там разливали по бурдюкам и расфасовывали бурдюки по пространственным сумкам, после чего доставляли телепортированием через стелы деревень в различные точки КВВ, а оттуда уже на землю – Лариса подъехала к военному лагерю. В него непрестанно прибывали на различных автомобилях, автобусах, телегах и другом транспорте бойцы. Портал находился отсюда в двух сотнях километров, а Куб в 20 километрах сразу за крупной возвышенностью. В сражениях участвовало сразу большое количество подразделений, но все они были под командованием Ларисы. Кстати говоря, сегодня впервые на поле боя будут применены два новых вида оружия, созданных в Федерации Земли. Первый – это новый щит, созданный из специального сплава, затем закаленный лучшими кузнецами и зачарованный магами. Всего таких щитов было в наличии только 10 тысяч, но этого было достаточно для полевых испытаний. Вторым оружием были алхимические бомбы, созданные из смеси различных веществ, предварительно зачарованных магами. На КВ от них не было никакого толка, но на земле они могли стать заменой взрывчатки, которой в последнее время стало катастрофически не хватать. Лариса подъехала к штабной палатке в легком дрифте. С ее ловкостью и скоростью управления автомобилем было совсем несложным – Войдя в палатку, женщина сразу же проследовала на кресло главнокомандующего и принялась исследовать разведданные, попутно раздавая поручения. Атака должна была начаться через три часа, когда подвезут основное количество бойцов. В назначенное время десятки тысяч бойцов рассыпались по холмам и косогорам редкой цепью. На самом деле... Сейчас кубы были в довольно пассивной позиции. Они не могли сменить свое положение, не могли и объединиться в группы. Тогда их будет гораздо проще атаковать, концентрируя войска в одном месте. В данный момент они были не более чем рыбой на разделочной доске, точнее черепахой. Каким бы ни был прочным панцирь, рано или поздно он сломается под усилиями повара. В отличие от других армий землян, которые старались захватить кубы еще до того, как у тех будут исчерпаны запасы энергии, Арису было плевать на термоядерное топливо. Армии других государств старались действовать в плотном строю с большим использованием щитов и энергетических щитов, чтобы просто численностью прорываться к кубу, затем направленными взрывами или с помощью техники вскрывались спусковые шахты, куба или пушечные гнезда – и через них проникали внутрь. Хотя это было и довольно быстро и эффективно, в процессе терялось большое количество бойцов. Головное орудие могло сразу подорвать область размером с половину футбольного поля. Второстепенные орудия куба также были довольно сильны, косяв бойцов десятками и сотнями. Воины же Федерации Земли действовали иначе. Прямо сейчас федераты широким веером распределились с одной стороны куба и двигались вперед. Головное орудие и второстепенные установки могли достать бойцов, но это ничем не отличалось от пальбы пушками по воробьям. от дальности и мощности турелей не хватало. Бойцы федерации земли двигались вперед и вставали на позиции. в нужное время дюжина сигнальщиков задурив большие трубы их сигнал к атаке подхватили множество бойцов с горными на местах бойцы побежали вперед и вошли в дальность поражения турелей лишь немногие из них выживали после первого второго выстрела но это было нормально большая часть бойцов первой волны были самого низкого уровня. Среди них прятались более высокоуровневые бойцы, но их было трудно определить сразу, поэтому стрелять пришлось во всех. Количество бойцов нарастало с каждой минутой. Наконец, из куба выбрались яма-юниты, которые распределились по полю боя и вступили в схватку с бойцами. Но бойцы федератов все прибывали. Волей-неволей Куб начал стрелять из второстепенных орудий по небольшим скоплениям врагов, хотя это было не так эффективно, чем стрельба по кучному строю. Пару раз даже головное орудие выстрелило. Расчетный центр Куба прекрасно прогнозировал события. Чем дальше продвигалась битва, тем более высокоуровневые бойцы федерации вступали в бой, и тем сложнее было держаться ямой, юнитом и турелем. А еще и количество энергии было не безграничным, но и выхода у роботов другого не было. Стоило только пропустить низкоуровневых бойцов поближе, те начнут мешать своими действиями турелям. В этот момент в заданные точки подъехали десятки градов урагановых тяжелых гаубиц. Все они были зачарованы, как и их снаряды. Начинка же боевой части ракеты и снарядов состояла из новой алхимической смеси. Если лазерные пушки могли стрелять только по прямой, то ракеты и снаряды летели по дуге. Начался массированный артобстрел, который мешал орудиям и турелям реализовывать свой полный потенциал. Часть времени они должны были прятаться в корпусе куба или прикрываться энергосчетами, что серьезно замедляло темп стрельбы. Другие страны также могли бы применить эту тактику, но предпочитали экономить боезапас, а также меньше наносить ущерб Кубу, теряя большое количество личного состава. Но в Федерации Земли было принято беречь даже бойцов. Под прикрытием шквального огня РСЗО и гаубиц в сторону Куба направилась главная боевая сила бойцов на данный момент. Передовые части уже сильно потрепали яба юнитов, поэтому они уже не представляли большой угрозы, Но турели были еще проблемой. Десятки тысяч высокоуровневых бойцов бежали вперед на всех парах. Они держали перед собой бронепластины. Если кто-то из них терял свою защиту, он просто ложился на землю. За ним бежали другие бойцы. Некоторые даже наступали на лежачих, но получить сапогом в голову в метрическом шлеме было гораздо менее болезненно, чем лазерным лучом. Кому-то приходилось останавливаться, чтобы сразиться с яма юнитом, но большинство продолжало бежать вперед, навстречу бесконечному потоку лазерных выстрелов. Если кто-то из лежачих замечал, что рядом с ним замертво упал неудачливый боец с целой или частично целой бронепластиной, он хватал ее и бежал дальше. Когда переднему фронту бойцов оставалось до куба 2-3 сотни метров, Из-за холма отправился самый мощный отряд из десяти тысяч бойцов с новым типом щитов. Бойцы, которые первые добрались до Куба, начали метать копья в турели и орудия, и некоторые попадали. После многократных повреждений даже магическая турель могла выйти из строя. Впрочем, головное орудие и второстепенные орудия были достаточно мощны и все еще могли вести стрельбу, если не были подвергнуты прямому попаданию ракеты в момент выстрела, когда они находились не под энергетической защитой. Бойцов, однако, это не останавливало. За четверть часа им удалось выбить четвертую часть турелей в нижней части куба. Их скапливалось все больше и больше, Уже появились бойцы с крюками, которые начали закидывать их, чтобы добраться до турелей повыше. В то же самое время часть бойцов продолжала метать копья вверх. В зависимости от силы бойцов, для них было реально метнуть копье на высоту в 200 метров и более. Другие же бойцы встали с луками, чтобы защищать товарищей от яма юнитов, которые могли стрелять с крыши. Для усиленных луков 500 метров не были проблемой. Некоторые даже пытались повредить турели, но это было нереально. Только минут через сорок к Кубу подобрался элитный отряд. Если раньше бойцы должны были медленно выколупывать пусковые шахты, все время подвергаясь нападению со стороны яма юнитовой турели, то сегодня этому должен был наступить конец». Элита подошла к Кубу в большом количестве и с относительно малыми потерями. Зачарованная бронепластина выдерживала одно-два лазерных попадания из пушки Яма-Юнита. Щит Яма-Юнита мог выдержать стабильно два попадания. Зачарованный щит мог выдержать уже два-три попадания. Новый тип щита из спецсплава, который прошел закалку у Кузнецова, также зачарование мог выдерживать уже три. Три-четыре выстрела. Бойцы элитного отряда подобрались к кубу и начали снимать с себя новый тип оружия, длинную толстую трубу с газовым баллоном на конце. Один из бойцов снял с левой стороны пояса тонкий голубой стержень и вставил в белую сферу, висевшую на правой стороне его пояса. Сфера начала стремительно краснеть, затем он засунул сферу в основание трубы и закрыл люк. После нажатия на курок клапан, отстреливающий трубу от баллона, раскрылся и сжатый воздух отправил сферу в полет. Теоретическая высота была в районе 600 метров, что было более чем достаточно для Куба. Турили внезапно переключили все свое внимание на эти сферы, и многие из них были сбиты и взорвались в воздухе, но другие попали в ту или иную часть корпуса Куба. Самым интересным было то, что физический урон этих сфер был не особо высок, зато испускаемый ими электрический импульс солидно нагружал энергощиты. Попадание одной единственной сферы было достаточно, чтобы полностью решить защиты Яма-Юнит, а несколько таких сфер могли перегрузить щит Турели, и хватало всего двух попаданий, чтобы вывести из строя беззащитную Турель — Десять тысяч элитных бойцов внезапно прибыли к Кубу в течение минуты, полностью вывели из строя не только турели, но и орудия, а затем уже с довольно безопасной позиции бойцы начали вскрывать корпус Куба. Алхимических бомб оставалось еще довольно много, поэтому остатки их просто закидывали в дыры в корпусе Куба, что уменьшало потери среди личного состава. Всего через полтора часа Куб был полностью избавлен от врагов, чем Лариса была очень довольна. Новое оружие показало себя выше всяких похвал. Пусть сейчас невозможно было производить его в больших количествах, но со временем накопление материалов и опыта использования новые щиты и алхимические бомбы станут неоспоримым преимуществом в армиях Федерации Земли. После получения сведений с фронта я был очень доволен и приказал заменить в ракетах и снарядах алхимические бомбы первого поколения с мощным физическим уроном на алхимические бомбы второго поколения с энергетическим уроном. Разумеется, Федерация Земли не могла их производить слишком много. Основой для этих бомб был редкий неназванный минерал с «Красной планеты», который пока непонятным для нас образом нес в себе частичку электрического заряда и магического урона в физической вселенной. Поэтому важнее всего в увеличении мощности такой бомбы был уровень зачарования. Так как мои люди работали практически на износ, решено было задействовать специалистов из герцогства Монтания и окрестностей, В целом, как магические бомбы для использования на КВВ, они были довольно слабые и дорогостоящие, поэтому никто не должен был на них позариться, в отличие от щитовой суперсплава. Но в высшем поясе я побоялся нанимать зачарователей, так как там могли найтись люди, способные понять, для чего нужны эти бомбы. И в среднем поясе могли со временем разобраться, но их я не особо боялся. Сами же деревянные трубы и металлические баллоны для воздушных ружей были простые и дешевы в производстве, поэтому их я тоже мог отправить в Монтанию на зачарование. Однако само по себе это событие было очень значимым для Федерации Земли. Мы поняли, что разные типы соединений могли проявлять различные результаты в разных вселенных, я уже грезил мечтами о создании нервно-паралитического газа с особым действием против зергов или шоковых бомб с аналогичным эффектом. Вместе с тем, с примером герцогства Монтания, союза порядка и многих других государств, я понял, что серьезно отличает Земля от множества других рас и народов и общей направленности континента Вечной Войны в целом. Это сила денег». «Может быть, где-то на КВВ есть такой же народ, как наш, но я еще его не встретил». Среди бесчетного количества человеческих рас развитие подавляющего большинства народов не сильно отличалось от периода Средневековья на Земле, а у современных же землян был свой особый взгляд на многие вещи, в частности, на движимое и недвижимое имущество, на деньги, на законы и так далее». Гарантированная доходность в 5% в месяц на земле считалась бы присущей только финансовой пирамиде, но на КВВ я мог обслуживать такой долг за счет войны и добавленной стоимости трудовых ресурсов землян. На самом деле финансов у меня не хватало постоянно. Будь у меня больше финансов, я мог бы больше провизии купить амадка под моим контролем, Да и другие коллеги по Альянсу на Красной планете могли произвести на свет больше зергов и добыть больше ресурсов. Несмотря на то, что им приходилось идти все дальше и копать все глубже, из-за чего я регулярно повышал обменный курс ресурсов, даже при чистой продаже железной руды в ту же самую Монтанию я все еще мог делать 150-200% прибыли. Раз так, почему бы мне не пойти дальше? И я решил применить одну из самых мощных, но и самых неоднозначных идей землян, а именно сетевой маркетинг.